«Между черной землей и благодатным полумесяцем». Община лотофагов. Парабаса. Примечание Парабаса. Буквально отступление. важнейшие песни хора, обращенная непосредственно к зрителям и чаще всего не связанные с основным сюжетом. В Парабасе автор обычно раскрывал суть своей личной позиции. Конец примечания. О великий искус золотого лотоса! Упоение властью и вседозволенностью. Знание, сокрытого для других. Возможность сделать одну попытку за другой, пока не получится. Пока сон не станет истиной, самой жизнью, а жизнь сном. Когда потечет, истаивая утренним туманом, зыбкая грань, отделяющая грезы от действительности. Я верил, у меня получится. Если не сейчас, через месяц, Через год. Конечно, моему миру никогда уже не стать прежним, но я сделаю его другим, лучшим, правильным, таким, каким хотел бы его видеть. Я — Одиссей, человек Номаса. Я — Алиф Лотофагов. Бог желтого блюда. Осталось загадкой, произнес я эти слова вслух, Или они прозвучали лишь в моем сознании? И еще, чьи это были слова? Мои или присевшего напротив старика? Какая разница? Слова обожгли обидной пощечиной. Обидной, потому что заслуженной. Допустим, у меня получится. Я сумею вернуться на Итаку. Проживу жизнь заново. Чужую жизнь, как носят плащ с чужого плеча. перелицованный умелой швеей. А если мне станет холодно, я отберу у кого-нибудь второй плащ, снова отдам янтарно-глазы швее, что опыт латать, делать из старья новое. И однажды, устав от лжи, я с радостью пойду в грязный пруд. К счастью, оказалось, золотого дурмана отведали не все. Быстро очухавшийся Эфиоп протасилай женой, еще человек двадцать из команды, брезговавших жрать цветы. Филокиец даже успел снести на борт запас провианта, без зазрения совести используя для этого лотофагов. Одиссей только опасался, как бы вся еда не растаяла клочьями сна, едва корабль покинет здешний берег. Но приходилось рисковать. зато вода в колодце была самая настоящая, студеная и чистая. Плесни в лицо, мигом отрезвеешь. — Покидаешь нас, Одиссеюшка, — тихо подошел круглолицей. — Ты наблюдателен, Далит. Рыжий счел лишним скрывать насмешку. — В гостях хорошо, а дома лучше. Твои людишечки откажутся сопровождать тебя. Значит, я заставлю их силы У тебя больше нет дома. Прошло много лет. На этот раз у Дардалита достиг цели. Больно. По-настоящему. Предположим, ты прав, Лотофак. Голос Одиссея звучал глухо и скучно. Но в любом случае я не останусь здесь. Останешься, — промолчал Далит. Но Рыжий прекрасно понял его без слов. Вас не выпустят. — Я убью тебя! — сверкнули в ответ глаза рыжего, и в руке сам собой возник лук. — Убей! — кроткая улыбка в ответ. — Только не забудь бросить мое тело в прудик с лотосами. — Тогда я убью вас всех! Исчезнут стражи, рухнут преграды. А не боишься при этом окончательно стать боженькой, милый дружок, и никогда уже не попасть домой ни во сне, ни наяву? боюсь. Но еще больше я боюсь жить в чужом доме, который просто похож на мой. Это ведь просто, мудрый Далит. Очень просто. Разве ты не понял? Конечно, понял. Что ж тут непонятненького? Жаль. Может, передумаешь? Далит, брось врать. Ведь сразу видно, зачем я вам нужен. Не для того, чтобы я что-то сделал для вас. Не стану я ничего для вас делать. А вот что бы я не сделал, Не сделал чего? Не прорвал окончательно границы? Не нарушил старый порядок? Вы надеетесь, что без меня И мне подобных все уляжется? Вернется на круги своя? Я угадал, далит бывший Сабеко. Молчит Лотофак. Теперь уже просто молчит. В землю глядит. на песок золотистый, бархатный. — Слушай, у тебя лотос есть? В первый миг Далит решил ослышался. Поднял на рыжево изумленный взгляд, а тот подлец стоит, руку протягивает, дай, мол, цветочек. Жалко, что ли? Далит Одиссею не один, целый букет сунул, цветков шесть или семь, с перепугу, от удивления. На радостях? или от всего сразу. «Спасибо», — поблагодарил рыжий. Прочь пошел. Идет, насвистывает, на ходу потянулся, лук откуда-то взял, стеблями лотоса оплел. Смешно. Жирные луковицы на боевом луке болтаются. Цветки сияют. Глядьте, а лука-то в руках и нет уже, вместе с цветами. Хотя один лотос все-таки остался. Сел рыжий под знакомую пальму, что на краю площади росла. По сторонам взгляд кинул, вздохнул глубоко, будто за жемчугом нырять собрался. Надкусил цветок. Округлолицый Далит, бывший Сабек О, задумался, на чем его лотофага провели. Вроде ни на чем, а обидно. Тусклое серебряное блюдо. Скипела по волн, драгоценными бурунами расцвело, ринулась навстречу, чтобы вновь отдалиться по воле рыжего. Все моря в ладони, лиловая пучина, где утонула Гея Финский, волны, пенившиеся над гонимой коровы Ио, прибой у Крита, помнящий малютку-громовержца, волы на северных рубежах Айгюптоса, вся суша в кулаке. Большая земля и россыпи островов, Пелопонес и Траада, побережье Черной земли и золотистая бляшка общины лотофагов. Люди на земле и корабли на море. Как найти нужных тебе? Не смешите, это просто. Надо видеть и чувствовать. Вот со стороны Крита, оклеветанный изгнанник и домений, ведет свою маленькую эскадру. Три корабля. пусть спасибо скажет что не убили ухмыляется блудливая супруга в ножке в ножке пускай мычит правитель новый бык крицкий темно им глупым захоти доней да трон вернуть ударь минотаврову племяннику кровь в голову быть бы кувалом брести с коровой по смутной дороге в царство гадеса да не им одним удержался моряк Расхотел родной кровью остров заливать. Уплыл во своей На Кипр сейчас путь держит. А вот с другой стороны целая флотилия идет. Раскидала паруса на четыре ветра. Видать, и Диамет Тедит в досталь навоевался. Не стал власть законную силой возвращать. Плюнул на ванактство аргасское, на жену-изменницу. Поплыл с верными людьми, куда глаза глядят. По странному совпадению, глаза Диамеда тоже глядели на Кипр. А со стороны Ливии, с юга на восток, еще паруса маячат. Покинул Энеэн -эн Хизит, родную Трою. Да только пристанище нового не нашел. Ищет, и опять же на Кипре ищет. Изгнанники, уцелевшие под Троей, обошедшие ловушку обманных маяков, избежавшие кинжалов неверных жен Секирых любовников, яда наемных убийц. Те, кто не захотел возвращаться домой по трупам. Лишившихся места под солнцем, неясная сила тянула их теперь друг к другу. Пути сходились на Кипре. Судьба, она сильнее всех. Разве я особенный? Всех предали, значит и мне дорога на Кипр. Рыжий попытался представить себе пенелопу, прячущую за спиной нож, чтобы зарезать его, не вовремя и не кстати вернувшегося домой. Чуть с ума не сошел. По второму разу. — Ты ничем не лучше других. Тебя давно перестали ждать, — шептала скука отравленным желтым голосом. — Нет, в отчаянии пенилось море любви, засыпаемое песком. И где-то на самом краю неуверенных ныкал ребенок. Никак не мог решить, раскричаться всерьез или умолкнуть. Тогда Одиссей приказал им заткнуться. — Всем. Кипр значит Кипр. Благо рядом. А там посмотрим.